Глава 25. Ава. Через пару часов пальцы моих ног утрачивают пурпурный оттенок, а в доме восхитительно пахнет индейкой, картофелем и всеми остальными блюдами, которые только можно найти на праздничном ужине. Несколько минут назад Энн выгнала нас с Грейси из кухни, после того, как мы закончили мять картофельное пюре, и с тех пор мы сидим в гостиной с парнями. Пальцы окли рисуют медленные круги на моей руке, а Грейси нервно постукивает пальцами по бедру. Она пытается не смотреть на Тайлера, сидящего в кресле в другом конце комнаты, но с треском проваливается. Каждый раз, когда я отрываюсь от идущего по телевизору фильма «Эльф», она смотрит на него с растущим влечением во взгляде. Потянувшись, я тыкаю в ее бедро. Она резко поворачивается ко мне и поднимает брови. Я показываю глазами на Тайлера. Я наклоняюсь, насколько могу, не привлекая внимания Оукли, и шепчу. «Прекращай пялиться!» ее щёки заливает румянец. «Хорошо», — шепчет она в ответ. «Последнее, что нам нужно сегодня вечером, это чтобы Оукли избил Тайлера, потому что его сестра влюблена в него, не говоря уже о том, что парень Грейси, Джейкоб, должен прийти с минуты на минуту. Вот так неловкость». «Я ревную к тому, что у тебя с моей сестрой уже есть секреты. Почему у нас нет секретов, о которых знаем только мы?» — шепчет Оукли мне в волосы. Его дыхание скользит по моей шее вызывает дрожь. «Мы всегда можем что-нибудь придумать». Он целует мою макушку. «Я бы хотел». «О чем вы там шепчетесь? Я чувствую себя лишней». Грейси цокает языком. «Это секрет», — говорит ей Оукли, и я чувствую, как он улыбается в мои волосы. «Ну, конечно», — рычит Грейси. «Кажется, я слышу еще одного гостя», — восклицает Эн, врываясь в гостиную. Поверх платья, в которое она, должно быть, совсем недавно переоделась, повязан фартук с надписью «Лучшая мама в мире». Он идеально ей подходит. Я широко улыбаюсь. Прекрасно выглядите, Энн. На ней чёрное шёлковое платье с красивыми желтыми маргаритками длиной чуть выше щиколоток. «О, не надо мне льстить, ты мне уже нравишься», — усмехается она. В парадную дверь стучат четыре раза, и Эн спешит к ней. В дом врывается порыв ветра, когда она открывает дверь и впускает нового человека. «Что за метель? Безумное дерьмо», — произносит низкий голос, словно его хозяин проглотил гравий. «Она взялась из ниоткуда. Я рада, что ты хорошо добрался», — вздыхает Эн. «Ради вашей индейки, Энн, я проехал бы через торнадо». «Ох, хватит лести, Андре, у тебя будет куча остатков, и без того, чтобы ты целовал мою задницу...» «Да я бы никогда, это все правда». Укли ещё раз целует меня в макушку, прежде чем встать и направиться к вновь прибывшему. «Я не вижу этого парня, пока Энн не бормочет что-то об индейке и не выходит из комнаты, открывая вид на двух друзей». «Очень рад, что ты выбрался». Укли пихает друга кулаком и притягивает к себе, чтобы быстро, но крепко обнять. Андре где-то на дюйм или два ниже Укли и оправдывает ажиотаж по поводу внешнего вида. От него разит бабником, что неудивительно, судя по тому, что я слышала. За последние несколько месяцев Оукли мало рассказывала об Андре, но, похоже, в прошлом тот был ему хорошим другом, и мне этого достаточно. «Ты меня слышал? Я пришел радиен Двое парней смеются и поворачиваются к остальным. Оукли показывает на меня, и я улыбаюсь. «Ава, этот подлиза, Андре. Андре, это моя девушка Ава». Андре медленно оглядывает меня с ног до головы и ухмыляется. «Ты забыл упомянуть, что она чертовски горячая штучка, бро». «Не называй мою девушку горячей штучкой», — рычит Оукли. «Фу, Андре». Грейси изображает рвотные позывы. Андре посылает ей воздушный поцелуй. «Счастливого Рождества, Грейви!» Тайлер давится воздухом, привлекая всеобщее внимание. «Как подливка? Это ужасно!» «Грейви. Подлива из мясного сока». Перевод с английского. «Малявке нравится, верно, Грейси?» Лицо Грейси пылает. Мне ее жаль. «Я тебя ненавижу». «Как скажешь», — поет Андре, прежде чем снова повернуться ко мне, не пытаясь скрыть своей симпатии знаешь ава если ты когда нибудь нет набычивается оукли грудь андре вздрагивает от беззвучного смеха что нет не произноси это если не хочешь чтобы твоя задница оказалась в снегу не дразни аву оукли возвращается ко мне и нежно потянув за руку придвигает меня к своему боку он перебирает пальцы моей правой руки а я прижимаю другую к его пояснице и тереблю петли на его джинсах Андре выглядит искренне шокированным проявлением привязанности. С другой стороны, остальные, похоже, не удивлены. Оукли не выпускает меня из рук с тех пор, как мы с Тайлером приехали сюда. «Проклятие. Похоже, ты все таки нашел ту самую. И кто же расскажет об этом всем фанаткам? Я уже видел некоторые комментарии к фотографиям, где вы играете в пиво-понг. И даже я после такого почувствовал бы себя изрядно раскритикованным». Молчание. Тишина такая, что я начинаю волноваться, что все услышат, как мой желудок падает вниз. У меня такое ощущение, что я возьму пример с Гресси и проблююсь, на этот раз по-настоящему. Я не заходила в соцсети с той ночи, когда нас с Оукли сфотографировали вместе на вечеринке и выложили в интернет. В то время комментариев было не так много, но, поскольку я ничего не подозревала, каждый из них глубоко задевал мои слабые места. Я никогда не придавала особого значения мнению других людей, поэтому мне легко далось решение закрыть свои профили и по возможности не проверять их. Но услышать, как один из ближайших друзей Оукли поднимает эту тему, все равно, что провести наждачкой по затянутой корочкой ранее. Эти фотографии — старые новости. Я думала, что про них уже все забыли. «Андре!» — рявкает Оукли. «Его пальцы сжимаются сильнее, но я не могу понять, То ли это для того, чтобы успокоиться, то ли для того, чтобы поддержать меня. В любом случае, я легко отвечаю на пожатие. «На твоем месте я бы остановился», — ворчит Тайлер. андрей усмехается и пытается защищаться. «Я не придурок, ребята. Мне просто интересно. Этим людям больше нечего делать. Их мнение ничего не значит и проистекают из зависти. Окли ни разу не приводил домой девушку, и этим для меня все сказано. Хватит драматизировать» выговаривает Грейси Андре. От ее слов внутри разливается тепло. Мои губы изгибаются в улыбке. «Спасибо», — говорю я ей одними губами. Она кивает и также беззвучно отвечает. «Пожалуйста». После чего увеличивает громкость телевизора, разбавляя тишину голосом Уилла Феррелла. «Моя симпатия к младшей сестре Окли возрастает в десятки раз. Я никогда не ладила с людьми моложе меня, но рада, что она исключение». Когда все начинают возвращаться к своим мыслям, Укли отпускает мою руку и подходит к Андре. Мышцы его спины напряжены, а уголки губ направлены вниз, а не вверх, как обычно. Он разговаривает со своим лучшим другом тихим, холодным голосом. Я едва различаю слова. «Считай, что это твоя единственная поблажка. Еще раз заговоришь с Авой или со мной про эту чушь и проведешь остаток сезона без передних зубов, даже с учетом, что ты мой лучший друг». «Это было восхитительно, Гарантирую. Если бы моя мама была здесь, то пришла бы в восторг от вашей карамелизованной моркови». Говорю я, когда мы заканчиваем есть. Мой живот пытается расстегнуть пуговицу на джинсах, как бы я ни старалась втягивать его. Рука Оукли согревает мое колено под столом, а сам он продолжает разговор о хоккее с Тайлером. Неловкое напряжение, возникшее раньше, рассеялось, как только мы начали накладывать еду в тарелке. Наконец-то я снова могу дышать. Спасибо, дорогая. Глаза Энн светятся от счастья. Поможешь мне с посудой? Я с готовностью киваю и начинаю собирать тарелки, хихикая, когда Уукли щипает меня за задницу, пока я забираю его тарелку. Как только вся посуда собрана, мы приступаем к мытью. эн наполняет раковину теплой мыльной водой, и легкий гул наполняет мирное пространство, когда я начинаю загружать посудомоечную машину. «Я так рада, что ты смогла приехать сегодня», — говорит Энн. «Я рада быть здесь. Вы потрясающий повар». Я ставлю стеклянную миску на верхнюю полку. Приму за комплимент из уст дочери двух профессиональных поваров. Мы обе смеёмся, а она начинает отмывать блюда от подливы. Я уверена, что мама с радостью поделится рецептами. Если бы она могла, то целыми днями говорила бы о еде. «Что ж, я бы с радостью ей позволила». Я кладу в посудомоечную машину две вилки. Я могла бы дать ей ваш номер, если хотите. Если нет, то это совершенно нормально. Вам не обязательно разговаривать с шеф-поваром о своей готовке. У вас правда потрясающе получается. Ладно, что-то я много болтаю. Я вспотела. Почему я вдруг так нервничаю? На моё плечо ложится теплая рука, а Энн тихо смеется. Тебе не нужно нервничать из за меня, дорогая. Ты могла бы войти в мою дверь с третьим глазом или пастельно-зелёной кожей, и я бы все равно обожала тебя просто потому, что ты делаешь моего сына счастливым, и он любит тебя. От ее слов я замираю, превращаясь в неподвижную статую. «Тебя это удивляет?» — спрашивает Энн. «Мы еще не говорили этого друг другу. Хриплю я». Все нормально. Вы оба молоды. Это придет со временем». «Вы так уверенно говорите?» — она задумчиво хмыкает. Я хорошо знаю своего сына, Ава. Он ни за что не привел бы тебя на встречу со мной, если бы не видел совместного будущего. А как он смотрит на тебя, когда думает, что никто не видит. Он не может спрятать от меня эти чувства. Ее слова проникают глубоко и пугают меня гораздо больше, чем я хочу признать. «Можно вопрос?» — выпаливаю я. Эн поворачивается ко мне с нежной улыбкой и вытаскивает руки из раковины, вытирая их кухонным полотенцем. «Всегда дорогая». «Вы когда-нибудь беспокоитесь о том времени, когда он уедет?» Она подносит уже сухую руку к шее и зажимает в кулаке висящий на цепочке медальон. «Конечно, но я знаю, что он всегда будет рядом, когда будет нужен нам». окли заботится о нас с Грейси с тех пор, как скончался его отец. Ему нужен этот шанс жить дальше. У меня перехватывает дыхание, и Эн ругается себе под нос». Я уверена, что выгляжу как маньячка, когда таращусь на нее, приоткрыв губы от удивления. Меня пронзает внезапная боль, и мне хочется подбежать к своему парню и обнять его. «Есть ли шанс, что ты это уже знаешь, и я не ляпнула, не подумав?» — спрашивает Энн, морщась. Я просто качаю головой. «Вот, блин. все нормально. Не могу притвориться, что никогда не задавалась вопросом, почему Укли никогда не говорит об отце». Или почему он не проводит Рождество с ними? Вы не знали? Прошу, иди поговори с ним, а я закончу с посудой. Не хочу быть тем, кто расскажет тебе что-то раньше него. Энн всхлипывает и бросается к рулону бумажных полотенец на столешнице. Оторвав одно, она прячет лицо и снова шмыгает носом. О, Господи, вот я даю. Что-то заставляет меня обойти ее и крепко обнять крошечную, немного согбенную женщину, Она позволяет мне держать её несколько секунд, прежде чем ответить тем же и намочить угол моей футболки слезами, которых я, к счастью, не вижу. Скажи ему, что мне жаль, что я выпалила все это до того, как он успел тебе рассказать. Пожалуйста, Ава. Конечно. Она всхлипывает в последний раз и отходит. Если бы не легкое покраснение вокруг глаз, вы никогда не догадаетесь, что она плакала. Спасибо. «За это, но еще за то, что ты есть. Я понимаю, почему Укли влюбился в тебя». Искренность в ее глазах немного ошеломляет. К счастью, она просто еще раз улыбается мне и снова поворачивается к раковине, возобновляя мытьё. Я набираюсь решимости и иду обратно в столовую, где лицом к лицу встречаюсь с единственным человеком, оставшимся за столом. Я даже не пытаюсь притвориться, что не узнала только что про его отца. Укли смотрит на меня с болью в глазах, говорящий о том, что он все слышал.